Глава восемнадцатая. Преследование. Вода вокруг Терра и Кенха вспенилась фонтанчиками брызг. Враг начал обстреливать черную поверхность из луков. «Быстрее! Сюда!» Девушка схватила друга за рукав и потащила к берегу. Казалось, стрелы летят сплошной стеной, и некуда от них спрятаться, но они ударялись о купол и раскладывались веером по реке. Друзья вжимались в прибрежные кусты, надеясь затеряться среди ветвей, но и с другой стороны реки начался обстрел. Вот один металлический наконечник пробил прозрачную защиту, потом другой, только чудом никого не зацепив. Купол становился все тоньше и, наконец, исчез. «Все, нам не выжить», — всхлипнула Тера, мужество покинуло ее. Одно дело ввязаться в приключения, и совсем другое – рисковать собственной жизнью. То, что происходило с ними этой ночью, развлечением назвать было нельзя. Я сейчас. Кенха отпустил ее пояс, ножом срезал два стебля камыша, один протянул девушке. Возьми в рот и ныряй, так мы сможем отсидеться под водой. Подохнем от холода, дрожа выдавила из себя Тера. «Ничего, выберемся». Они взяли в рот камышинки, нырнули и продолжили путь по дну, прорываясь сквозь водоросли, которые при каждом шаге опутывали ноги. Сколько времени товарищи, по несчастью, пробирались вдоль берега, Тера не знала. Она иногда выскакивала на поверхность, видела трубочку, из которой шли пузырьки воздуха, успокаивалась и погружалась вновь. Сквозь толщу воды крики доносились приглушенно, но вскоре они остались где-то позади и совсем пропали. Терра внезапно услышала бульканье. Вода вокруг нее забурлила, закрутилась водоворотом. Девушка, задыхаясь, вынырнула и огляделась. Вторая трубочка исчезла. «Где Кенха?» Паника забилась в голове и ударила в кровь. Терра, не раздумывая, погрузилась в воду, Но в темноте разглядеть что-то было невозможно. Еще и ищербатый месяц единственный источник света скрылся за тучами. Она вынырнула, отдышалась, набрала в грудь воздуха и погрузилась снова. Ее руки лихорадочно шарили вокруг, но натыкались на водоросли, корни кустарника и еще какие-то предметы. Кенха пропал, Тера уже чуть не плакала никогда она еще не чувствовала себя такой беспомощной она сидит в воде глубокой реки промерзла до костей сила пропала друг тоже и нет никакой возможности его найти. тихий всплеск привлек ее внимание терра кинулась туда и сразу нащупала руками что то тяжелое. девушка крепко ухватилась пальцами за находку и поволокла ее к берегу. она вытащила друга на камне и упала рядом совершенно обессиленная. Тут же вскочила, огляделась. Казалось, ничего не изменилось, но это только на первый взгляд. На самом деле мост был уже далеко. В этом месте росли густые ракиты, которые скрывали друзей от любопытных глаз. За кустарником пролегала дорога, за ней высылась городская стена. Недалеко от этого места были восточные ворота в столицу. Терра опустилась на колени и посмотрела на Кенха. Очертания его лица едва угадывались. «Эй, ты чего?» – девушка ткнула его кулаком в плечо. «Вставай!» Голова Кенха качнулась и повернулась на бок. Безжизненный цвет кожи напугал Терру и одновременно разозлил. «Это ее должны защищать мужчины, а не она с ними возиться. Но и бросить друга в беде она не могла». Терра наклонилась, взяла Кенха за щеки и стала вдувать воздух ему в рот. Она видела как-то, как карлик Дрим приводил в чувство упавшего в оморок зрителя. Правда, больной, когда очнулся, напал на карлика с кулаками, и бедному шута пришлось отбивать у разъяренного мужика. Но разве это важно? Вдох, другой. Кенха встрепенулся, открыл глаза и закашлялся, схватившись за грудь. «Ты что делаешь?» – Прохрипел он, придя в себя. «Тебя спасают, дурачина!» – Терра неожиданно для себя всхлипнула. «Ты чуть не утонул!» Кенха с трудом сел и замотал головой, разбрызгивая воду. «Сам не знаю, как это получилось. Просто вдруг отключился». «Ты не ранен? Дай посмотрю». «Нет, все нормально». «Но ничего нормального не было». Они тряслись от холода, зубы стучали, выбивая дробь. Тара посмотрела на небо. Оно превратилось в черную дыру, которая словно скручивалась в воронку и затягивала их. Скрытая за облаками луна не показывалась. Девушка чувствовала опустошение, словно из нее выкачали все соки. В таком состоянии невозможно было двигаться дальше. «Давай доберемся до балагана. Ты выглядишь ужасно», – прошептала она. «И где же твоя сила?» – огрызнулся, задыхаясь на каждом слове Кенха. «На себя посмотри, на покойника похоже». Они спрятались в кустах и, прижавшись друг к другу, просидели там до рассвета. Как только раздался первый удар утреннего гонга, они выползли на дорогу и, поддерживая друг друга, побрели к воротам. Небо на горизонте посветлело, потом порозовело. Еще немного и солнце, и тогда не миновать ненужных вопросов». Но все обошлось. У ворот выстроилась вереница повозок, за одной из них спрятались друзья. На их мокрой одежде волосы косились люди, но ни о чем не спрашивали. Тера вдруг почувствовала прилив силы и обрадовалась. Спрятавшаяся луна пошла в рост, а значит, и магия скоро вернется. «Прижмись ко мне». Прошептала она и окутала друга теплым облаком. Мокрая одежда парила, но в полумраке утра это было не слишком заметно. «Как хорошо!» – ответил Кенха. Он едва держался на ногах. Сила Тера еще не окрепла, ее хватало только на слабое тепло. «Держись, скоро будем на месте». В ожидании открытия ворот в город, возчики собрались в кружок, и о чем-то возбужденно разговаривали. Терра невольно прислушалась. Рассказывал пожилой купец высокой шапке. Напали из темноты, как стая черных воронов, порезали всю охрану, а тех, кто моложе, связали и увели в рабство. И что украли? Весь обоз разграбили. А ты как спасся? Спрыгнул с повозки по нужде, потом увидел, что происходит, и схоронился под камнем. В темноте меня не заметили. При словах о черных воронах насторожился и Кенха. «Не понимаю, зачем элитному отряду нападать на обоз?» – прошептал он. «Может, дело в другом?» «И я не понимаю». «Погоди, спрошу». Кенха окликнул купца. «Эй, дядя, эти люди были похожи на разбойников или на воинов?» «На бандитов, Ну хорошо владели мечом. Особенно страшный был Громила, крушил все вокруг с одного удара». В одной повозке ехал кто-то важный, даже его не пощадили. Стукнули по затылку и с собой утащили. «И зачем им изнеженный господин? Его же разыскивать будут!» «Вот и я не знаю». Терра и Кенха переглянулись. Рассказ был странным и наводил на размышления. Звук гонга прервал разговор. «Проходи!» – закричали стражники. «Не толпись! По одному!» Спрятавшись за повозками, друзья вошли в город. Стражники окинули взглядом их дымящуюся одежду, но промолчали. Шли за дворками, чтобы не столкнуться с военным дозором. Тера привела едва державшегося на ногах Кенха к скотному двору. Здесь, в крошечном пятачке земли между повозками с клетками и городской стеной, было относительно безопасно. Животные встретили незваных гостей фырканьем, ржанием и протяжным воем. От вони кружила голову, хотела задержать дыхание и поскорее миновать это место, но выбора не было. «Сможешь немного потерпеть?» Кенха кивнул и закрыл глаза. В утреннем полумраке он выглядел изможденным и больным. Ты знала, что без ее силы вернулась в троекратном размере боли от раны и ушибов. Девушка положила друга на влажную трассу траву, а сама побежала на разведку. Пробираясь на цыпочках, она обогнула шатер и прислушалась. Циркачи еще спали. Тогда она осторожно откинула полог, просунула голову. «Вот ты и попалась, змея!» Директор больно схватил ее за волосы и поволок. «Пусти! Отстань!» – вырывала Стера из рук Мистеля. Мне надо переодеться, задубел от холода. Но тот швырнул ее на пол и занес кулак для удара. Девушка сжалась и приготовилась размазать ненавистного хозяина по стене. И будь что будет. «Я когда велел тебе вернуться? Где шлялась?» Рявкнул Мистель, встряхнув ее за шиворот. Тера выкрутилась из схватки и вскочила. Она сейчас была очень уязвима и беззащитна. Хозяин смотрел на нее своими прекрасными глазами, а тонкие губы кривила ядовитая улыбка. Дрим тут же закрыл девушку своим маленьким телом. «Мистель, не лезь к девчонке. Видишь, на ней лица нет и дрожит. Явно попала в переплет. Тебе надо? Сам бы шел собирать информацию». «Пшел вон!» Хозяин занес ногу, чтобы пнуть карлика, но Тера крикнула. «Погоди, Мистель». «Я сейчас переоденусь и все расскажу. Новости есть хорошие. Я жду у себя». Тера быстро скинула мокрую одежду, пока Дрим охраняла ее возле закрытой шторки, и натянула на себя блузку, корситы и юбки. Так она обычно одевалась для представления. Неудобный наряд, но больше у нее ничего не было. «Дрим, иди сюда!» – позвала она карлика. «Что?» – шепотом спросил тот. Ты можешь принести мне мужское платье? Любое, пусть даже драное. Зачем? Помоги, я пришла не одна. С ума сошла? Так надо, будь другом. Парень лежит за скотным двором у городской стены. Надеюсь, его еще никто не обнаружил. Дай ему переодеться. Кому? Шторка резко распахнулась, и Терра наткнулась на ледяной взгляд Мистеля. Кого ты привлакла с собой? «Никого! Я была одна!» «Громила! Проверь за шатром и притащи мне того, кого там найдешь!» «Вот невезение!» Терра почувствовала такое желание разметать все вокруг, что еле сдержалась. Одна польза была от ее усилий. Она поняла, что магия возвращается. «Еще чуть-чуть, и можно будет спасаться!» «Мистель, погоди! Есть серьезное дело!» Она сбивчиво начала рассказывать о вечернем и ночном приключении, о том, как следила за красивым зрителем, как узнала, что это принц, которого поймали в ловушку, как несколько раз она вынуждена была спасаться от преследователей и чуть не погибла. «И что? Знаешь, где принц?» «Нет, но думаю, что получу информацию, если ты поможешь». «Как?» «Если мы спасем принца, король нас наградит». «Ага». Держи карман шире. Или запрет в темницу, посчитав, что это мы украли парня, а потом казнит. Нашла дурака. Верить бездельнику королю нельзя. Вот идиота кусок, стиснула зубы Тера. Гад трусливый, только измываешься над слабыми. Она выдохнула, собралась с мыслями и продолжила. Зато принцу верить можно. Если мы выручим его сейчас что когда он станет королем, будем самыми влиятельными людьми в Атрейне. Ты в бустере возвращаться не собираешься? А что я там забыла? Нищету и грязь? Нет уж, я не хочу упустить такой шанс. Нашла шанс, хмыкнул Мистель. Все равно, что спектакль давать беднякам. Работы много, а прибыли кукер с маслом. Ты можешь сам не участвовать в поисках. Отпусти со мной Громилу и Дрима. Я справлюсь. «А награду заберешь себе?» Мистель все еще не доверял ей. За этой красивой ангельской внешностью скрывалась подлая и мерзкая душонка. «Сначала надо выручить принца». «Хорошо, когда выезжаем». «Ты с нами?» – поразилась Тера. «Отличный мечник в походе пригодится», – задрал подбородок Мистель. Он и правда обучался боевому искусству у лучших мастеров бустерии но всегда держался в тени, считая, что противник намного опаснее, когда окружающие не подозревают о его способностях. Тера переоделась, согрелась и решила вопрос поиском принца, и только теперь почувствовала, что смертельно голодна. «Дрим, принеси еды и побольше», – возмолилась она. Карлик приволок целый поднос с неди. Девушка впилась зубами в жареную баранью ногу, и стала со стервенением рвать ее и глотать мясо, почти не прожевывая. Она всегда была очень голодна, когда уходила сила. Немного насытившись, девушка вспомнила о Кенха, собрала в корзинку еду и выскользнула незамеченный из шатра. Вдруг лежал там же, где она его оставила. Он с трудом поднял голову, посмотрел мутным взглядом и снова уронил ее на руку. Сухая одежда валялась рядом. У Кенха не хватило сил, чтобы переодеться. «Встряхнись! Живо!» – прикрикнула Тера. «У меня нет сейчас возможности, чтобы тебя поддерживать». «Все, понимаю», – простучал зубами парень. «Но ну, не могу даже руку поднять». «А чтоб тебе было пусто!» Тера побежала в шатер и притащила Громилу. Тот уставился на Кенха. «А это кто?» «Не твое дело. Перенеси его в шатер». Мистель будет ругаться». «Не будет», – Громилов взвалил на спину Кенха и внес его в куток «А дальше что?» «Переодень его», – нашлась командирша. «Не зли меня», – прошипела Тера и сунула в руки Громилы одежду. За шторку заглянул карлик. Он вытолкал Теру и стал расстегивать на Кенха одежду. Девушка помчалась в лекарственную лавку за травами. С помощью мужчин она перевязала раны Кенха, дала ему выпить отвар, и тот, наконец-то, забылся тяжелым сном. «Кто это?» – спросил Дрим. «Друг принца. Сам понимаешь, с его помощью мы и заработаем». «А как ты его с собой потащишь? Он же весь горит». «Придется за день поднять на ноги». Тера весь день ухаживала за Кенха, протирала лоб влажной тряпицей, готовила свежий отвар, следила, чтобы парень не сбрасывал повязки. Ближе к вечеру температура снизилась, и друг задышал ровно и глубоко. «Выходи на представление», – приказал Терри Мистель. Он несколько раз заглядывал к ней, но Кенха не выкинул на площадь, хотя и грозил. «Мы же собирались на поиски принца. Отправимся через пару дней. Приятелю принца совсем плохо». Представление прошло хорошо. Труппа еще не надоела горожанам, народа собиралось много. В толпе Тера увидела двух людей в черных одеждах, но были это те люди, что караулили их с Кенхау реки или другие, сказать не могла. Оставалось надеяться на то, что в костюме циркачки ее не узнают. Девушка показывала фокусы, развлекала народ акробатикой, но встать к щиту подметательные ножи категорически отказалась. Нужно было поберечь слабую еще силу для похода. В перерыве она сбегала к Кенха, напоила его жидкой кашей и сменила повязки. «Зачем ты возишься со мной?» – прошептал друг. Его лоб покрылся испариной, одежда промокла от пота. Кажется, кризис миновал, и можно было облегченно вздохнуть. «А куда мне тебя нужно было отправить?» «Во дворец, там лекари, да и известия ждут». «Кто ждет? Король?» А теперь представь, ты придешь и расскажешь, что командующего армии не спас, плюс еще и хозяина своего потерял. Думаешь, к тебе кто-то прислушается? Да, согласен. Дознаватели сразу вцепятся мертвой хваткой. Вот-вот, еще и под пытки попадешь. Ты разузнала, куда увезли Эйнара? Еще нет. Говнюк Мистель заставил участвовать в выступлении. Не стало спорить, он все же приютил тебя». «Отдыхай, мы с Дримом на разведку сбегаем». Девушка схватила мужскую одежду, переоделась, спрятала волосы под шапку и свистнула карлика. «Куда?» – перехватила ее у выхода Мистель. «А программа?» Громилый конотоходец без нас справится». «Слышишь, как народ ликует?» «Действительно, с площади доносились радостные крики. Мы за час обернемся, но что-нибудь узнаем». Терра и Дрим добрались до деревни, где жил слепой мальчик быстро. Идти знакомой дорогой даже в темноте вечера было намного проще. Дом слепого обгорел не полностью и стоял, зияя черными обуглившимися стенами. Рядом с ним копошились люди, пытаясь найти что-то полезное. «Любезный, не знаешь, куда пошел слепой мальчик?» – спросила Терра у одного старика. «Сходи в харчевню, его хозяйка временно приютила». «Мальчишка сбежит, если узнает, что ты о нем спрашиваешь», – заявил Дрим. «Вот потому давай разделимся. Я пойду в харчевню, а ты карауль сзади». Так и сделали. Только Терра стала расспрашивать хозяйку, как услышал он за задворках звуки борьбы и крики. Она сразу бросилась туда и вовремя. Мальчишка уже вывернулся из рук Дрима и понесся по тропинке в гору. Тыра оставила карлика лежать на земле и побежала в погоню. На ходу она сформировала огненный шарик и швырнула его прямо в спину мальчишки. Мгновение, и он был объят холодным пламенем. Именно так действовала сила в стадии разогрева. Слепой заверещал, не понимая, что с ним происходит, и закрутился на месте. Он явно потерял направление и тропинку. Девушка в два прыжка оказалась рядом. И повалила его на землю. «Вот ты попался, сучонок! Говори, куда твои дружки увезли принца?»